Глава 19 Светлана с живым интересом осматривала дом Гериона. К удивлению девушки, они переместились в, в мрачный замок, наподобие того, в котором жил Глаз со своей сестрой, или а в небольшой двухэтажный особняк, довольно уютный, располагающийся на окраине города Ланин. Он буквально утопал в цветущих деревьях. Чтобы встретить господина, на улицу вышли все слуги и выстроились в ряд у парадных дверей. Но Света с восторгом оглядывала удивительные растения, покрытые цветной листвой, которую девушка вначале приняла за цветы. Сам дом со множеством красиво оформленных мелких деталей и элементов удивительной красоты лепниной был выкрашен в бежевый цвет, идеально гармонирующий с окружающим ландшафтом. Герион, Светлана, к ним приблизился названный брат Гириона и чинно поклонился девушке. Она улыбнулась в ответ. Здравствуйте, Лори, очень рада вас видеть. Вы прелестны. Расплылся вампир в приветливой улыбке и склонился к руке девушки. Герион наклонился и нежно коснулся губами ее виска. Позволь представить ее прислугу и охрану. Светлана улыбнулась людям, пробежала за взглядом по их любопытным лицам. Внезапно поймала недоуменный взгляд Лори. Странно, почему он так смотрит, как будто не ожидал, что мне будут представлять слух дома. Вообще-то по этикету не представляет слух гостям. А Свете вообще-то сделали предложение или он не знает. Она вопросительно подняла брови, но мужчина лишь вновь улыбнулся ей. Через несколько минут девушка знала управляющего, пятерых горничных, одна из которых была представлена лично к ней, двух лакеев, повара с тремя подмастерьями, конюха и его помощника, а еще десятка низших вампиров, выполнявших здесь работу охраны. Кам и Нарс будут везде сопровождать тебя, милая. Гирион заглянул в глаза девушки, как будто ожидал возмущения. Это твоя личная охрана. «Зачем? Боишься, что сбегу?» — улыбнулась Света, прижимаясь к широкой груди. «Нет, маленькая моя. Просто на создание артефакта, способного тебя защитить, уйдет какое-то время». Пожалуйста, не отказывайся. Я больше не хочу видеть тебя в крови. Он запнулся, проглатывая ком от вновь нахлынувших воспоминаний об окровавленном теле, любимой. Света, наверное, подумала о том же, потому что прижалась сильнее. Не буду. Я сделаю так, как ты скажешь. Только не переживай. Она обернулась к вампирам и улыбнулась им. Меня Света зовут. «Мы знаем, госпожа». «Поклонились те в ответ. Постараемся не слишком докучать вам своей опекой». Герион с неохотой отпустил свою Светлану вслед за личной горничной, доставленной к ней. Вампиры двинулись следом, неслышными тенями. Герион тронул за руку брата Лори, когда они остались одни. «Я не понимаю». Светлана, конечно, очень милая девушка и тебя любит. Но как же источник? Я никому не говорил, брат, не отрывая взгляда от закрывшихся дверей. Тихо ответил высший. Света, и есть мой источник. Простая смертная, опешил вампир. С минуту вспоминал все, что знал, связанное с этой странной девушкой. Потом понимающий кивнул. Вот, значит, зачем такая охрана и твоё отношение. Ведь ты вёл себя как ненормальный, ну или отчаянно влюблённый. А она знает? Я рассказал ей всё в первую же ночь и попросил стать моей женой. У Лори, она ответила согласием, даже не задумываясь. Мой маленький светлый мотылёк. Она летит ко мне, не думая, что может сгореть, а я задыхаюсь от страсти и страха навредить ей. Постой, ты с самого начала слышал ее о поединок, а она едва придя в себя, рвалась туда, несмотря ни на что, была уверена, что поединок будет нечестный, и оказалась права. Тогда она не знала или знала, она не знала Лори. Помнишь старую легенду о маленьком народе Уфилос, часть которого оказалась в хрустальных горах после магического землетрясения? Лори кивнул. Там, в круге, когда я принял ее кровь как единственное возможное средство, чтобы справиться с ядом, который уже начал проникать в мозг, увидел, как малышку инициировали. И я видел жрицу народа Уфилос, Не знаю, правда, чем Света заплатила за это. Сама она ничего не помнит. О маленьком народе, видимо, жрица лишила ее воспоминаний, чтобы обезопасить. Не могу понять, как мне удалось увидеть. Гирион задумчиво качнул головой. Память в крови, тихо пояснил Лори. Эти знания предназначались только тебе. Наверное, это прав. Это послание мне и предупреждение. Предупреждение? Представь, что бы сделал ушор, попади к нему эта сила. Да уж, наверное, не женился бы. Совсем не весело, смехнулся Лори. Скорее уничтожил бы мир. А в этом ты, боюсь, не прав, нахмурился Гирион. Брачный обряд — то единственное, что может продлить жизнь смертная бесконечно долго!» «А девочка была в руках этого!» С ужасом прошептал Лори. «Если бы только он попробовал ее кровь!» Гирион скрипнул зубами. Перед глазами вновь стало окровавленное тело. «Поторопи ювелира, Лори! Надо как можно быстрее провести ритуал, драгоценности еще зачаровать!» Он потер глаза. «Управиться бы за неделю. Тебе не кажется, что двое для охраны Светы это маловато?» «Мало», — согласился Гирион, «но больше вызовет подозрения, и потом Света. Как она себя будет чувствовать в окружении десятка низших вампиров? Я постараюсь быть как можно чаще рядом с ней». К вечеру комната девушки наполнилась множеством коробок с одеждой, обувью и драгоценностями. Когда на пороге ее комнаты появился Герион, то застал свету в недоумении рассматривающие ряды коробок. «Зачем все это?» – растерянно указала она на предмет ее внимания, занимающий большую часть комнаты. «Мой маленький мотылек, тебе же надо в чем-то ходить. Притянул к себе девушку, касаясь губами изгиба шеи. Не обязательно оставлять тебе все. Посмотри, примерь, а лишнее мы отправим обратно в магазин. Не проще было бы самой сходить туда и выбрать. Маленькая. Пока на тебе нет защиты, я не могу отпустить тебя из особняка. Прости, что ограничиваю твою свободу. Берем. Но она обернулась кольце его рук чтобы снова утонуть в глазах цвета горького шоколада. У меня ведь есть охрана. Руки мужчины прижимали ее так, что казалось, трещат ребра. Она ойкнула, и объятия ослабли. Он зашептал тихо и горячо. «Я боюсь до тебя». До крика, до ужаса, до невозможности дышать. Ты такая хрупкая. «А я ничего пока с этим не могу сделать». «Прости, маленькая моя, прости, постарайся понять меня». Девушка почувствовала, как дрожат его руки. Он действительно боялся, что с ней что-нибудь может случиться. Она закусила губу. Подлинная мысль не давала покоя. «Это потому что я источник?» Произнесла едва слышно, но он услышал. Мужчина вздрогнул и отстранился, поймав в плен ее глаза. И столько боли плескалось в его темных зрачках. Света закусила губу. Не стоило так говорить ни ему. А выше тихо произнес, четко выговаривая каждое слово. «Я клянусь, что не стану пить тебя». «Извини». Она снова прижалась к его груди. «Извини за мой глупый язык. Не надо никаких клятв. «Наверное, я просто не в силах поверить в то, что ты принадлежишь только мне. Я никогда не чувствовала столько счастья. Это так невероятно!» Прошептала совсем тихо, чувствуя, как по щекам струятся слезы. Мой маленький волшебный мотылек. Ее лицо охватили широкие ладони, поднимая и утирая большими пальцами слезинки. Мое чудо, мое наваждение. Мужские губы принялись блуждать по раскрасневшемуся лицу. Света плавилась от нежности. Не было ничего более желанного в этот момент, чем чувствовать прикосновение любимого. Два дня прошли неожиданно быстро. Света почти не выходила из комнаты, разбирая коробки с помощью горничной. Ей быстрее хотелось избавиться от лишнего. А для этого надо было все пересмотреть и перемерить. Она с удовольствием, не глядя, просто отправила бы половину вещей обратно в магазин. Но все это выбирал Герион. А обидеть его невниманием, даже к мелочам, не хотелось ужасно. Поэтому гардероб она подбирала себе с особой тщательностью. Наконец, с коробками было покончено. Выбранные вещи перекочевали в гардероб, на множество полочек, ящичков и вешалок. Устало рухнув в кресло, Света перевела взгляд на сидящего рядом Гириона, последние полтора часа наблюдавшего за ней с какой-то затаенной нежностью. «Ура! Эту войну я выиграла!» — усмехнулась девушка. «Я никогда не смогу усмотреться на тебя» легкая улыбка коснулась губ мужчин лицо девушки стало задумчивым и вампир напрягся неужели что-то сделала не так на следующие слова наполнили грудь мужчины таким теплом что стало нестерпимо жарко знаешь я никогда не чувствовала себя частью кого-то не знаю хорошо это или плохо но когда тебя нет рядом, Я будто не целая. Странное чувство. Он оказался рядом так быстро, что Света не заметила даже размытой тени. Просто вот только что он сидел там, в слегка расслабленной позе, а сейчас уже обнимает ее, прижимаясь губам жаркими поцелуями. Лорд Гирион раздался за дверью после осторожного стука. «Вам, посетитель!» Тихий рик и мужчина отстранился, а Света с удивлением обнаружила, что шнуровка платья уже развязана и вообще она держится, пожалуй, только на честном слове. И как у него это получается? Она усмехнулась, поднимая на своего вампира лукавый взгляд. Инди, тебя ждут, а мне, кажется, надо одеться. Затянув все шнурки и завязки, подошла к зеркалу, провела гребешком по волосам, смотрела счастливые глаза отражения. Вот как, оказывается, выглядит счастье. Коснулась она носа в зеркале. Но едва вышла в коридор и приблизилась к лестнице, ведущей вниз, остановилась, услышав женский голос: "Остает человечка Герик". Ты поменял меня на простую человечку, даже не магичку, а обыкновенную, слабую. На Ирана! Разве я что-то обещал тебе?» Холодный голос вампира зазвучал с нотками раздражения и некой угрозы. Света никогда не слышала такой голос любимого. Наверное, если бы он хоть раз с ней заговорил таким голосом. «Наверное, тогда она просто бы умерла». Но сейчас он говорил с другую. «Но ты любил меня!» – чуть не крик. «Я думала на Ирана». Голос Лори тоже был холоден. «Тебе следует покинуть дом, в котором тебе не рады». «Уйти?» – медленно прошипела женщина. В следующий момент одна едва не вцепилась в горло, опешившая от такой скорости свете. Пальцы вампирши остановились в сантиметре от ее шеи. Да она и сделать бы ничего не успела. Но миг и женщина отлетела через перила, упав уже внизу, сломанной куклой. Девушка закрыла рот руками, сдерживая невольный крик. Из грудиной раны торчал длинный клинок а на светлом камне пола растекалась красная лужа. У дверях гостиной стояли Лори и Герион, а из-за спины девушки выходили ее охранники. Поклон хозяину, и они вновь стали неслышными тенями. Из глаз Светы покатились слезы. Она не замечала этого, пока оказавшийся рядом Герион не оттер их нежным прикосновением. «Прости, маленькая, я не ожидал, что она решится». Лори подошел к вампирше и рывком выдернул клинок. Точный удар, прямо в сердце. Как-то обыденно констатировал он. И протянул оружие Нарсу. «Отнесу отцу эту». Он проглотил вертевшееся на языке ругательство, мелько взглянув на бледное лицо девушки, которая не отводила глаз от вампирши. Света, мы вампиры. И если бы Нарс хотел убить ее, то отрубил бы голову. А так полежит несколько часов и очнется. Это правда? Света взглянула в глаза Гереону. Правда. Нас нелегко убить. А вот тебе хватило бы сломанной шеи. Он перевел взгляд на Лори, и голос его вновь стал холодным. Заодно предупреди. Балнаша, что у меня с ним состоится разговор. И пусть присмотрит за дочерью, возможно, в следующий раз. И я не буду так в милости. Свете стало холодно, и она поежилась, Почувствовала, как ее обняли теплые руки, успокаивая. И сразу стало хорошо. Все-таки знать, что из-за тебя кто-то погиб мерзко. Вспомнился Калик, а заодно и Дору. Он, не сомневаясь, оторвал голову тому, кто решил ей навредить. Как-то вдруг накатила усталость. Она не сопротивлялась, когда Гирион проводил ее в комнату, нежно целую в макушку. Так невесомо и трогательно. Через час вернулся Лори и позвал к обеду. Кровавое пятно в коридоре уже отмыли, хотя девушка по-прежнему избегала смотреть в сторону. За обедом Лори рассказывал какие-то забавные истории. И Света, кажется, смеялась. А потом они пили чай с пирожными, устроившись на уютном диванчике в малой гостиной. И девушка как-то внезапно провалилась в сон, укутанная нежными руками своего вампира. «Думаешь, она сможет принять жестокость нашего мира?» И «Едва девушка заснула, спросил Лори, перестав улыбаться». У нее нет выбора, а насчет жестокости постараемся отгородить, насколько это будет возможно. Когда ритуал будет проведен, и я представлю ее плану как жену, ни у кого не возникнет мысли делать глупости, вроде той, что сегодня сотворила Анна Ирана. А ведь я еще до появления Светы говорил ей, что мы всего лишь любовники, и в другом качестве она мне не нужна. Что там балаш? Извинился за дочь. Пожал плечами брат. Попросил передать благодарность, чтоб пощадили ее, хоть и дурика, но ведь единственная в семье. Вот и разбаловали. Перешли всем главам семей клана приглашение на собрание через три дня. Геррон втянул воздух сквозь зубы. Придется оставить малышку почти на целый день. Но с собранием тянуть нельзя. И ее с собой взять пока тоже нельзя. Ты был у ювелира. Завтра колье и песни можно будет забрать. Жаль, что знания об этом артефакте, что была тебе провидеться утеряны. Хорошая штука.